Глава двенадцатая. В изолятор временного содержания вошел прапорщик Мороз. — Ну что? — спросил старший лейтенант своего подопечного. — Как минимум два убийства наш задержанный совершил. Есть девушка-свидетель. Пряталась в хозяйственной постройке во дворе дома студента. Тратюк посмотрел в сторону камеры, где находился преступник. Рыжеволосый человек уже не стоял возле решетки, а сидел на нарах и смотрел в стену напротив. Прапорщик продолжил говорить, приблизившись к рабочему столу. Он убил человека блинной сковородой. Мороз поднял руку с черным пакетом, сковородой, которую взял в доме у хозяйки. Интересно, есть ли мотив? или абсолютная невменяемость? Вслух размышлял старший лейтенант. Преступник снова подошел к решетке и ответил. — Сами вы ненормальные, оба! Ментов никто не любит, менты — убийцы. А вы пошли в милицию, зная, какой позорный шлейф за вами тянется. — Скорее невменяемость, — сделал вывод Тратюк. Прапорщик кивнул в знак согласия. — Вы особо вменяемы были несколько лет назад, — буркнул заключенный. — Заткнись, — не выдержал прапорщик. — Те, о которых ты говоришь, давно наказаны. — Ага, как же, — не унимался убийца. — Вы такие же крысы. Вас всех не изведешь. Думаете, сейчас среди вас нет оборотней? Готовых переобуться за щепотку мелочи. Убийцы никто не ответил. Вместо этого старший лейтенант обратился к прапорщику. Нужно узнать, кто он, откуда сбежал, чем раньше занимался. А сейчас мне пора домой. Завтра у тебя отцепной, а у меня так-то рабочий день. Тратюк пожал руку своему подопечному и только стал направляться к выходу, как раздался телефонный звонок. — Дежурный прапорщик Мороз. — Ага. Опять туда? — Да, понял. Да, я помню адрес. — Что случилось? — поинтересовался старший лейтенант.